и они сварили. Но так как им не пришло в голову вымочить ее перед этим, она оказалась слишком соленой, и есть ее было невозможно. В тот вечер они легли спать очень голодными, но уже на следующий день настал конец их мучениям. Солнечный свет вернулся в мокрый мир. Карл поправился и Ревматизм тётушки Марты отпустил её так же неожиданно, как когда это выхватил. В дом заглянул мясник и отогнал призрак голода. В довершение радостей в Инглсайд вернулись блайты и на закате того же дня встретились с Мэридиттами и Мэри Ванс в долине Радук, где в душистых летних сумерках белые маргаритки покачивались в травах, словно духи росы. И бубенчики на влюблённых деревьях звонили словно сказочные колокола. Глава 11. Ужасное открытие. Ну и наделали вы дел, ребята, приветствовала друзей Мэри, когда присоединилась к ним в долине. Мисс Корнелия в этот момент находилась в Энглс-сайте. где держала совет с Аней и с Юзан по поводу последних ужасных событий. И Мэри очень надеялась, что их заседание затянется, так как прошло целых две недели с тех пор, как ее в последний раз отпускали повеселиться с друзьями в любимой долине Радуг. «Каких дел?» — спросили все, кроме Уолтера, который, как всегда, пребывал в мечтательной задумчивости. «Это я про вас», — Уна и Фейт сказала Мэри: "Вы поступили просто ужасно. Даже я на такое ни за что бы не решилась". А ведь меня воспитывали не в доме священника, да и вообще нигде не воспитывали. Я сама по себе росла. "Да что мы такое сделали?" спросила Фейт в полной растерянности. "Что сделали? Ты ещё спрашиваешь? Везде только об этом и говорят". Я думаю, после такого вашему отцу ничего не светит в здешнем приходе. Он никогда не исправит свою репутацию бедняга. Все винят его в том, что произошло, а это несправедливо, но нет справедливости в этом мире. И как вам только не стыдно. Да что же мы сделали? снова спросила Она в отчаянии. Фейт ничего не сказала, но её золотисто-карие глаза метнули в Мэри молнию презрения. Нечего разыгрывать оскорблённую невинность, заявила Мэри, глядя на обеих испипеляющим взглядом. Все знают, что вы сделали. Я не знаю, вмешался возмущённый Джем. Смотри, у меня, Мэри Ванс, не доводи Уну до слёз. О чём ты говоришь? Ну вы, может быть, и не знаете. Вы ведь только что вернулись с запада, сказала Мэри, немного сбавив тон. Джем всегда мог её усмирить. Но все остальные знают, так что у вас нет причины не верить. Знают что? Что Фейт и Уна вместо того, чтобы идти в воскресную школу в прошлое воскресенье, остались дома и занимались уборкой. Неправда, вскричали Фейт и Уна, с горячностью отвергая ужасное обвинение. Мэри взглянула на них высокомерно. Вот уж не думала, что вы будете отрицать очевидное. После того, как сами так меня шпыняли за воровнё, сказала она. Что толку твердить, будто вы этого не делали, если все об этом знают? Староста Клоу и его жена видели, как вы трясли половики и вытирали пыль. Некоторые говорят, что после такого пресвитерианская церковь закроется. Но я считаю, что это уже крайности. «Однако хороши же вы!» Нэн Блайт встала и обняла ошеломленных Фейт и Уну. «Они были настолько хороши, Мэри Ванс, что взяли тебя в свой дом и накормили и одели, когда ты голодала в сарае мистера Тейлора. Ты, по-моему, просто неблагодарная». «Я очень благодарна», — возразила Мэри. «Я очень благодарна», — возразила Мэри. Ты не сомневалась бы в этом, если бы слышала, как я защищала мистера Мерриджетта, стояла за него горой. Я почти охрипла, так расхваливала его всю эту неделю. Я говорила и снова говорю: нельзя винить его за то, что его дети занимались уборкой в воскресенье. Его не было дома, и они не знали, что поступают неправильно. Но мы не занимались уборкой в воскресенье, возразила Уна. Мы делали это в понедельник, правда, Фейт? Разумеется, в понедельник. Глаза Фейт пылали гневом. В воскресенье мы пошли в воскресную школу, несмотря на дождь, а никто не пришёл, даже староста Эйбрахам, хотя всегда сам осуждает тех христиан, которые христиане только в хорошую погоду. Дождь шёл в субботу, сказала Мэри. А в воскресенье на небе ни облачка не было. Я в воскресную школу не ходила, у меня зуб болел, но все остальные там были, и все видели ваш скарб на лужайке перед домом, а староста Эйбрахом и его жена видели, как вытрясли половики на кладбище. Она села в траву среди маргариток и заплакала. "Слушайте", сказал Джем решительно. "Тут надо разобраться. Кто-то ошибся". Но в воскресенье действительно погода была отличная, Фейт. Как вы могли принять субботу за воскресенье? Молитвенное собрание прошло в четверг вечером, выкрикнула Фейт. В пятницу Адам влетел в кастрюлю с супом, когда за ним погнался кот тётушки Марты, и весь обед был испорчен, а в субботу в подвале оказался уж, и Карл поймал его рагулькой и унёс, а в воскресенье шёл дождь. «Вот так?» «Молитвенное собрание было в среду вечером», — сказала Мэри. «Староста Бакстер должен был вести его, а он в четверг вечером занят, так что собрание перенесли на среду. Вы пропустили один день, Фейд, и вы действительно работали в воскресенье». Но внезапно Фейд разразилась смехом. «Наверное, так и было. Смех, да и только!» Вашему отцу зато будет не до смеха, возразила Мэри с кислой миной. Всё будет в порядке, когда люди узнают, что это просто ошибка, беспечно махнула рукой Фейт. Мы им объясним. Объясняй хоть до посинения, покачала головой Мэри. Но за сплетни не угонишься. Я повидала на этом свете побольше твоего, и уж я-то знаю. Вдобавок полно людей, которые не захотят поверить, что это была ошибка. Поверят, когда я им всё расскажу, заявила Фейт. Ты не сможешь рассказать каждому, сказала Мэри. Нет, говорю я тебе. Вы опозорили вашего отца. Для Уны остаток вечера был испорчен мрачными размышлениями, но Фейт решила не тревожиться. К тому же в голове у неё уже созрел план, как всё исправить. Так что она не стала оглядываться на прошлое с его досадной ошибкой и радостно предалась удовольствиям настоящего. Джем отправился удить рыбу, а Волтер очнулся от задумчивости и возобновил свой рассказ о райских лесах. Эмэрин вострила уши и слушала почтительно.